«А в котором часу они просыпаются?» — донесся до меня чей-то бас из передней. «Как когда?» — отвечал голос Поликарпа. «Когда и в пять просыпается, а когда и до утра дрыхнет. Известно, делать нечего». «Вы ихний камердинер будете?» «Прислуга». «Ну, не мешай мне, замолчи. Нечто не видишь, что я читаю». Я заглянул в переднюю. Там, на большом красном сундуке, валялся мой поликарп и по обыкновению читал какую-то книгу. Впившись своими сонными, никогда не мигающими глазами в книгу, он шевелил губами и хмурился. Видимо, его раздражало присутствие постороннего лица, высокого мужика-бородача, стоявшего перед сундуком и тщетно старавшегося завязать беседу. При моем появлении мужик сделал шаг от сундука и по-солдатски вытянулся в струнку — Поликарп состроил недовольное лицо и, не отрывая глаз от книги, слегка приподнялся.